Недели через три Никита поправился. На дворе уже выпал снег, стало вдруг тихо повсюду, и Никита пошел зимовать к отцу. Он не хотел мешать Любе до окончания академии. Пусть ум ее разовьется полностью весь. Она тоже из бедных людей. Отец обрадовался возвращению сына, хотя и посещал его у Любы из двух дней в третий, принося каждый раз для сына харчи. А Любе какой бы то ни было гостиницы. Днем Никита опять стал работать в мастерской, а вечером посещал Любу и зимовал спокойно. Он знал, что с весны она будет его женой, и с того времени наступит счастливая долгая жизнь. Изредка Люба трогала, шевелила его, бегала от него по комнате, и тогда после игры... Никита осторожно целовал ее в щеку. Обычно же Люба не велела ему напрасно касаться себя. «А то я тебе надоем, а нам еще всю жизнь придется жить. Я ведь не такая вкусная, тебе это кажется?» В дни отдыха Люба и Никита ходили гулять по зимним дорогам за город или шли, полуобнявшись по льду уснувшие реки по Тудане далеко вниз по летнему течению Никита ложился животом и смотрел вниз под лед где видно было как тихо текла вода Люба тоже устраивалась рядом с ним и касаясь друг друга они наблюдали укромный поток воды и говорили насколько счастлива река Потудань потому что она уходит в море и эта вода подо льдом Будет течь мимо берегов далеких стран, в которых сейчас растут цветы и поют птицы. Подумав об этом немного, Люба велела Никите тотчас же вставать со льда. Никита ходил теперь в старом отцовском пиджаке на вате. Он ему был короток, грел мало, и Никита мог простудиться. И вот они терпеливо дружили вдвоем почти всю долгую зиму и предчувствием своего близкого будущего счастья. Река Потудань тоже всю зиму таилась под льдом, и и хлеба дремали под снегом. Эти явления природы успокаивали и даже утешали Никиту Фирсова. Ни одно его сердце лежит в погребении перед весной. В феврале, просыпаясь утром, он прислушивался. «Не жужжат ли уже новые мухи?» а на дворе глядел на небо и на деревья соседнего сада. Может быть, уже прилетают первые птицы из дальних стран. Но деревья, травы и зародыши мух еще спали в глубине своих сил и в зачатке. В середине февраля Люба сказала Никите, что выпускные экзамены у них начинаются 20 числа, потому что врачи очень нужны и народу, Некогда их долго ждать. А к марту экзамены уже кончатся, поэтому пусть снег лежит и река течет подо льдом, хоть до июля месяца. Радость их сердца наступит раньше тепла природы, думал Никита. На это время, до марта месяца, он захотел уехать из города, чтобы скорее перетерпеть срок до совместной жизни с Любой. Он назвался в мастерской крестьянской мебели «Идти с бригадой из столяров чинить мебель по сельсоветам и школам в деревнях». Отец тем временем, к марту месяцу, сделал, не спеша в подарок, молодым большой шкаф, подобный тому, который стоял в квартире Любы, когда еще ее мать была приблизительной невестой отца Никиты. На глазах старого столяра жизнь повторялась уже по второму или по третьему своему кругу. Понимать это можно, а изменить, пожалуй, что нельзя. И вздохнув, отец Никиты положил шкаф на санке и повез его на квартиру невесты своего сына. Снег потеплел и таял против солнца, но старый человек был еще силен, и волок Санки в упор даже по черному телу оголившейся земли. Он думал втайне, что и сам бы мог вполне жениться на этой девушке Любе, раз на матери ее постеснялся. Но стыдно как-то, и нет в доме достатка, чтобы побаловать, привлечь к себе подобную молодую девицу. И отец Никиты полагал отсюда, что жизнь далеко не нормальна. Сын вот только явился с войны И опять уходит из дома Теперь уж навсегда Придется, видно, ему старику Взять к себе хоть поберушку с улицы Не ради семейной жизни, а чтоб Вроде домашнего ежа или кролика Было второе существо в жилище Пусть оно мешает жить и вносит нечистоту Но без него перестанешь быть человеком Дав Любе шкаф, отец Никиты спросил у нее, когда ему нужно приходить на свадьбу. А когда Никита приедет, я готова, сказала Люба. Отец ночью пошел на деревню за 20 верст, где Никита работал по изготовлению школьных парт. Никита спал в пустом классе на полу, но отец побудил его и сказал ему, что пора идти в город, можно жениться. Ты ступай, а я за тебя парты доделаю, сказал отец. Никита надел шапку и сейчас же, не ожидая рассвета, отправился пешком в уезд. Он шел один всю вторую половину ночи по пустым местам, пылевой ветер бродил беспорядка близ него то касаясь лица, то задувая в спину, а иногда и вовсе уходя на покой в тишину придорожного оврага. Земля по склонам и на высоких пашнях лежала темной. Снег ушел с нее в пахло молодою водой и ветхими травами, павшими с осени. Но осень уже забытая давнее время. Земля сейчас была бедна и свободна. Она будет рожать все сначала, или лишь те существа, которые никогда не жили. Никита даже не спешил идти к Любе. Ему нравилось быть в сумрачном свете ночи на этой беспамятной ранней земле, забывшей всех умерших на ней и не знающей, что она родит в тепле нового лета. Утром утро Никита подошел к дому Любы. Легкая изморось легла на знакомую крышу и на кирпичный фундамент. Любе, наверное, сладко спится сейчас в нагретой постели. И Никита прошел мимо ее дома, чтобы не будить невесту, не остужать ее тело из-за своего интереса. К вечеру того же дня Никита Фирсов и Любовь Кузнецова записались в уездном совете на брак. Затем... Они пришли в комнату Любы и не знали, чем им заняться. Никите стало теперь совестно, что счастье полностью случилось с ним, что самый нужный для него человек на свете хочет жить заодно с его жизнью, словно в нем скрыто великое, драгоценное добро. Он взял руку Любы к себе и долго держал ее. Он наслаждался теплотой ладони этой руки, он чувствовал через нее далекое биение любящего его сердца и думал о непонятной тайне. Почему Люба улыбается ему и любит его неизвестно за что? Сам он чувствовал в точности, почему дорога для него Люба. Сначала давай покушаем, сказала Люба и выбрала свою руку от Никиты. Она приготовила сегодня кое-что. По окончании академии ей дали усиленное пособие в виде продуктов и денежных средств. Никита со стеснением стал есть вкусную разнообразную пищу своей жены. Он не помнил, чтобы когда-нибудь его угощали почти за даром. Ему не приходилось посещать людей для своего удовольствия и еще вдобавок наедаться у них. Покушав, Люба встала первой из-за стола. Она открыла объятия навстречу Никите и сказала ему. «Ну?» Никита поднялся и робко обнял ее, боясь повредить что нибудь в этом особом нежном теле. Люба сама сжала его себе на помощь, но Никита попросил. «Подождите, у меня сердце сильно заболело». И Люба оставила мужа. На дворе наступили сумерки, и Никита хотел затопить печку для освещения. Но Люба сказала... «Не надо, я ведь уже кончила учиться, и сегодня наша свадьба». Тогда Никита разобрал постель... А Люба тем временем разделась при нем, не зная стыда перед мужем. Никита же зашел за отцовский шкаф и там снял с себя поскорее одежду, а потом лег рядом с Любой ночевать. встал с позаранку он подмел комнату затопил печку чтобы скипятить чайник принес из синей воду в ведре для умывания и под конец не знал уже что ему еще сделать пока люба спит он сел на стул и пригорюнился люба теперь наверное, велит ему уйти к отцу навсегда потому что оказывается надо уметь наслаждаться А Никита не может мучить Любу ради своего счастья. У него вся сила бьется в сердце, приливает к горлу, не оставаясь больше нигде. Люба проснулась и глядела на мужа. Не унывай, не стоит. У нас все с тобой наладится. Давай я пол вымою, а то у нас грязно. Ну, мой. Согласилась Люба, И подумала, как он жалок и слаб от любви ко мне, как он милый, дорог мне, и пусть я буду с ним вечной девушкой, я протерплю, а может, когда-нибудь он станет любить меня меньше, и тогда будет сильным человеком. ерзал по полу с мокрой тряпкой, смывая грязь с половых досок. А Люба смеялась над ним в постели. «Вот я и замужняя!» Радовалась она сама с собой и вылезла в сорочки поверх одеяла. Убравшись с комнатой, Никита заодно вытер влажной тряпкой всю мебель, затем разбавил холодную воду в ведре горячей и вынул из-под кровати таз, чтобы Люба умывалась над ним. После чая Люба поцеловала мужа в лоб и пошла на работу в больницу, сказав, что часа в три она возвратится. Никита попробовал на лбу место поцелуя жены и остался один. Он сам не знал, почему он сегодня не пошел на работу. Ему казалось, что жить теперь ему стыдно и, может быть, совсем не нужно. Зачем же тогда зарабатывать деньги на хлеб? Он решил кое-как дожить свой век, пока не исчахнет от стыда и тоски. Обследовав общее семейное имущество в квартире, Никита нашел продукты и приготовил обед из одного блюда — кулеш с говядиной. А после такой работы лег вниз лицом на кровать и стал считать, сколько времени осталось до вскрытия рек, чтобы утопиться в Подудане. «Обожду». Как тронется лед Недолго Люба принесла со службы подарок Две плошки зимних цветов Ее там поздравили с брак с сочетанием врачи и сестры милосердия А она держалась с ними важно и таинственно, как истинная женщина Молодые девушки из сестер и сиделок завидовали ей Одна же искренняя служащая больничной аптеки доверчиво спросила у Любы, правда ли или нет, что любовь — это нечто чарующее, а замужество по любви — упоительное счастье. Все это чистая правда. Оттого и люди на свете живут. Вечером муж и жена беседовали друг с другом. Люба говорила, что у них могут появиться дети, и надо заранее об этом подумать. Никита обещал начать в мастерской делать сверхуручно детскую мебель. Столик, стул и кроватку-качалку. «Революция осталась навсегда. Теперь рожать хорошо», — говорил Никита. «Тебе хорошо говорить. А мне ведь рожать придется». Обижалась Люба. «Лучше тогда не рожай. Не мучайся». «Нет, я вытерплю, пожалуй» соглашалась Люба. В сумерках она постелила постель, причем, чтобы не тесно было спать, она подгородила к кровати два стула для ног, а ложиться велела поперек постели. Никита лег в указанное место, умолк, и поздно ночью заплакал во сне. Но Люба долго не спала. Она услышала его слезы и осторожно вытерла спящее лицо Никиты концом простыни. А утром, проснувшись, Он не запомнил своей ночной печали. С тех пор их общая жизнь пошла по своему времени. Люба лечила людей в больнице, а Никита делал крестьянскую мебель. В свободные часы и по воскресеньям он работал на дворе и по дому, хотя Люба его не просила об этом. Она сама теперь точно не знала, чей это дом. Раньше он принадлежал ее матери, потом его взяли в собственность государства, но государство забыло про дом. Никто ни разу не приходил справляться в целости дома и не брал денег за квартиру. Никите это было все равно. Он достал через знакомых отца зеленой краски медянки и выкрасил заново крышу и ставни, как только устоялась весенняя погода. С тем же прилежанием он постепенно починил обветшалый сарай на дворе, оправил ворота и забор, и собирался рыть новый погреб, потому что старый обвалился. Река Потудань уже тронулась. Никита ходил два раза на ее берег, смотрел на потекшие воды и решил не умирать, пока Люба еще терпит его. А когда перестанет терпеть... Тогда он успеет скончаться. Дворовые и хозяйственные работы Никита делал обычно медленно, чтобы не сидеть в комнате и не надоедать напрасно Любе. А когда он отделывался начисто, то нагребал к себе в подол рубашки глину из старого погреба и шел с ней в квартиру. Там он садился на пол и лепил из глины фигурки людей и разные предметы, не имеющие подобия и назначения просто мертвые вымыслы в виде горы с из нее головой животного или корневища дерева, причем корень был как бы обыкновенный, но столь запутанный и непроходимый, впившийся одним своим отроском в другой, грызущий и мучающий сам себя, что от долгого наблюдения этого корня хотелось спать. Никита нечаянно блаженно улыбался во время своей глиняной работы. А Люба сидела тут же рядом с ним на полу, зашивала белье, напевая песенки, что слышала когда-то, и между своим делом ласкала Никиту одной рукой. То гладила его по голове, то щекотала подмышкой. Никита жил в эти часы со сжавшимся кротким сердцем и не знал, нужно ли ему еще что-либо более высшее и могучее, или жизнь на самом деле невелика, такая, что уже есть у него сейчас. Но Люба смотрела на него утомленными глазами, полными терпеливой доброты, словно добро и счастье стали для нее тяжким трудом. Тогда Никита мял свои игрушки, превращал их снова в глину и спрашивал у жены, не нужно ли затопить печку, чтобы согреть воду для чая или сходить куда-нибудь по делу. — Не нужно. Я сама сделаю все. И Никита понимал, что жизнь велика, и, быть может, ему посильно, что она не вся сосредоточена в его бьющемся сердце. Она еще интересней, сильней и дороже в другом, недоступном ему человеке. Он взял ведро и пошел за водой в городской колодец, где вода была чище, чем в уличных бассейнах. Никита ничем, никакой работой не мог утолить свое горе и боялся, как в детстве приближающейся ночи. Набрав воды, Никита зашел с полным ведром к отцу и посидел у него в гостях. «Что ж свадьбы-то не сыграли?» – спросил отец. «Тайком? По-советски управились?» «Сыграем еще», – пообещал сын. Давай с тобой сделаем маленький стол со стулом и кровать-качалку. Ты поговори завтра с мастером, чтоб дали материал. А то у нас дети, наверное, пойдут. Ну что ж, можно, согласился отец. Через неделю Никита поделал для себя всю нужную детскую мебель. Он оставался каждый вечер сверхурочно и тщательно трудился а отец начисто отделал каждую вещь и покрасил ее. Люба установила детскую утварь в особый уголок, убрала столик будущего ребенка двумя горшками цветов и положила на спинку стула новое вышитое полотенце. В благодарность за верность к ней и к ее неизвестным детям Люба обняла Никиту. Она поцеловала его в горло, прильнула к груди И долго согревалась близ любящего человека, зная, что больше ничего сделать нельзя. А Никита, опустив руки, скрывая свое сердце, молча стоял перед нею, потому что не хотел казаться сильным, будучи беспомощным.